Глава восьмая. Охотница. Утром Сесиль привела себя в порядок и поехала к назначенному времени в сорок восьмой участок, проигнорировав заботливо оставленный на плитке завтрак под полотенцем. Судя по запаху, блинчики или оладушки. Ничего, найдет где перекусить. Пора привыкать к самостоятельной жизни. Скоро ей никто готовить не будет». Около участка охотница остановилась и написала Эрику, уточняя, все ли в силе, и сможет ли он ее встретить и провести. Девушка искренне надеялась, что он на месте, а не на задании или выезде. На ее счастье, Эрик находился в участке. «Привет». Молодой человек в повседневной форме, под которой виднелись рукава и горловина энергокостюма, ждал, В просторном холле. «Ты рано. Придется немного подождать». «Ничего, я всегда стараюсь приезжать заранее». Сесиль ощутимо нервничала. Вроде простое собеседование, не экзамен и не охота, а все равно волнительно. От предложенного кофе с круассанами не отказалась. Боясь опоздать, она так никуда и не зашла поесть. «Не переживай». Эрик поставил перед девушкой чашку кофе из кофемашины и тарелку с выпечкой. «Уверен, тебя примут. У нас как раз небольшой дефицит кадров, а ты хорошо проявила себя в нашу первую встречу». «Эрик, а у тебя есть напарник?» Закинула удочку охотница. «Нет, честно говоря, я больше люблю работать один, но если хочешь, на первых порах будем ездить вместе». «Хочу, если ты, конечно, не против», – поспешила уточнить девушка. «Обещаю, что не буду обузой». «Не сомневаюсь», – Эрик улыбнулся. «С удовольствием поработаю с тобой». После кофе охотник повел девушку к руководителю участка. Достаточно молодо выглядящий мужчина лет сорока, подтянутый черноволосый и темноглазый, оказался приятным и улыбчивым человеком, не то что руководитель участка, на месте прохождения практики. «А с виду и не скажешь, что сильная охотница», постучал по столешнице карандашом Алекс Флексор, разглядывая собеседницу. «Но я верю словам Эрика». «И отличные оценки впечатляют». На самом деле, на сертификат и характеристики к нему мистер Флексер взглянул бегло и сразу отодвинул в сторону. Куда больше его интересовала охотница, на нее он смотрел внимательно. Что именно хотел увидеть, непонятно, но его взгляд девушка выдержала. Да и после одного красноволосого разве это пристальное внимание, так легкое любопытство? «Неиспугливых, да?» – одобрительно спросил глава участка у Эрика, присутствующего при разговоре. «Это точно», – усмехнулся охотник. Сесиль выступала, как его протеже. Она сначала удивилась, когда Эрик зашел в кабинет, а выходить не спешил. И то, что Алекс не особо интересовался ее профессиональными качествами и навыками, наводило на мысли о личной просьбе однокурсника брата. «Ладно, мисс Андерфер, давайте попробуем. Может, что и получится?» Подмигнул им обоим флексор и подписал документы, «Со стороны протектората. Может, сначала ознакомитесь?» Поднял бровь начальник, когда охотница сразу потянулась ставить подпись. «Вдруг мы вам кабалу предлагаем?» уверенно договор типовой?» Отмахнулась Сесиль, без колебаний и промедлений, подмахивая документ. Она была на все согласна, лишь бы скорее выйти на работу, а еще быстрее уйти из дома – К тому же именно для этого она училась и старалась, чтобы стать настоящей охотницей, и не только по способностям, но и по профессии, истинным служителем протектората. Поэтому на вопрос, когда готова приступить к обязанностям, не задумываясь ответила: с завтрашнего дня. Вот и славно, одобрил начальник. И раз уж вы с Эриком знакомы, поручаю вас его заботам. На этом разговор был окончен. «А он вроде неплохой», — выйдя, поделилась впечатлениями девушка. «С девушками он всегда милый. Но как только ты станешь частью коллектива, готовься и запасайся берушами». Орёт Алекс громко. И часто орёт. Не то чтобы часто, но время от времени всем прилетает. Не бойся, он вспыльчивый, но отходчивый. Правда, извинений не от него не дождёшься, но за своих горой стоит». «Мне с ним комфортно. Знаешь, что бы ни случилось, дальше участка не пойдет. А к характеру Алекса я давно привык». Брат рассказывал, что ты тот еще спорщик и правдолюб. «Скажем так, я не самый уступчивый человек. Люблю, когда все по-моему. Поэтому и охочусь один. Но я постараюсь, чтобы тебе было не напряжно «Не беспокойся», — отмахнулась Сесиль. «Я прекрасно понимаю», — «Кто у нас в паре будет главным?» «И уверена, мне есть, чему у тебя поучиться». Перед глазами девушки в который раз всплыла картина с развеянной в считанные секунды тьмой в переулке. «А где твой байк?» – удивился Эрик, когда они вышли на улицу, и Сесиль уверенно повернула не к парковке, а к остановке. «Он у меня сейчас не на ходу?» – увильнула охотница. «Да и не поспоришь». Попробуй заведи энергоцикл без чипа, когда ты не демон. Жалко, от твоего дома досюда прямых линий транспорта нет. Проявил осведомленность напарник. Ничего, буду вставать пораньше. Никаких опозданий, обещаю. Да нет, просто подумал. Хочешь, буду подхватывать тебя по дороге на работу. Мне совсем немного надо маршрут скорректировать, пояснил охотник. Сисиль уже почти собралась отказаться. Сильно или нет, а напрягать лишний раз без веского повода людей она не любила, но перед глазами неожиданно возникло лицо Флоранс, очень неодобрительно на нее смотрящее «Если тебе правда несложно, то было бы здорово», медленно произнесла сисиль «Тогда завтра в восемь буду возле твоего дома». Договорились. Эрик, перед тем, как заскочить в общественный энкар, окликнула напарника девушка – «Спасибо тебе за все». Эрик поднял раскрытую ладонь вверх и развернулся к участку. «Завтра начинается новая жизнь. Наконец-то». Утром Сесиль особо не заморачивалась над вопросом, что надеть. У охотников имелись строгие правила на этот счет. На охотнике при исполнении всегда должен быть энергокостюм. Сверху надевалась форма, брюки и рубашка, в холодное время года куртка, Форма снималась буквально одним движением руки, чтобы охотник мог остаться в энергокостюме, и ничего не мешало и не отвлекала. Форму ей еще не выдали, но Эрик обещал позаботиться и об этом. Так что пока Сесиль остановилась на летних свободных брюках и кофте с длинным рукавом. А вот к макияжу подошла ответственно. Все-таки в первый рабочий день хотелось произвести на новоприобретенных коллег... «Приятное впечатление». Около восьми девушка стояла внизу у выхода и зашнуровывала кеды. «Хорошего дня, доченька. Удачи на работе». Мама крутилась рядом. «Может, все-таки позавтракаешь?» «Нет, спасибо. Я поем в участке». «Если тебе что-нибудь нужно...» «Мне нужен байк». Не стала дослушивать предложение девушка. «Вернешь чип?» «Я думаю, что прошло слишком мало времени». «Хорошего дня, мама!» Сесиль вышла из дома, машина напарника стояла на другой стороне улицы. «Доброе утро! Ты в порядке?» «Привет!» — натянута улыбнулась девушка. «Да так, мелкие неприятности дома!» «Мелкие — это, конечно, серьезное преуменьшение. Вообще, если дело касалось мамы, то ничего мелкого быть просто не могло. Миссис Элла все делала с размахом. Ленька явно пошел в нее». Пусть его размах больше проявлялся в привычке жить на всю катушку. Сисиль же папина дочка, правда, до папиного спокойствия, компенсирующего мамин порывистый и чересчур деятельный характер, ей пока далеко. Весь прошлый вечер мама явно сама переживала, что пришлось наказать едва ли не впервые дочку. Делала все, чтобы как-то наладить с ней контакт. Заодно узнать, как прошло собеседование. Успешно ответила Сесиль. «Завтра выхожу на работу». «Тебя нужно подвозить?» поинтересовался папа. «Нет, Эрик, мой временный напарник, сказал, что ему по пути». «Эрик, твой напарник?» оторвался от сэндвича Ленька. «Круто! Только почему по пути? Он переехал?» «Откуда я знаю?» пожала плечами сестра, намазывая тост плавленным сыром. От маминого предложения поужинать со всеми она отказалась. «Просто раньше он жил совсем в другой от нас стороне, на востоке от центра. Но если ему не сложно за тобой заезжать...» Леонидес многозначительно замолчал, а девушка только вздохнула. «Не писать же теперь Эрику, что сама завтра доберется». В конце концов, он сам предложил, а она не напрашивалась. Но утром, когда Сесиль вспомнила, насколько большой крюк ради нее делает напарник, ей стало неловко – и от того, что приходится принимать такой широкий жест, заставляя охотников вставать почти на час раньше обычного, а от того, чем подобное внимание вызвано. Эрик ведь сам сказал, что предпочитает работать один, так что в напарнике не заинтересован, а вот симпатичной девушкой, видимо, заинтересовался, да и в заведение уровня а бы кого не водят. Но Сесиль все равно не собиралась отказываться, Может, что-нибудь у них с Эриком и получится? Однокурсник брата, весьма привлекательный мужчина. Высокий, стройный, русый, с правильными и приятными чертами лица. Конечно, не такой яркий, как аж. Сесиль мысленно дала себе оплеуху. С чего бы ей вообще сравнивать этих двоих? Они разные, как небо и земля. И вообще, на фоне красноволосого, красноглазого и смуглокожего демона, любой человек кажется блеклым зато уверенное спокойствие Эрика проявлялось во всем. Он и энергокар вел плавно, без резких стартов и торможений, а еще не пытался так явно подкатывать к охотнице. С ним вообще легко, в отличие от демона, с которым никогда не знаешь, чего ожидать. Девушка снова тряхнула головой. Идут вторые сутки, как она не виделась со своей добычей, а подумать о нем успела уже раз десять точно. Не получалось выкинуть демона из головы. Удивительная навязчивость с его стороны. «Ты какая-то напряженная. Опять нервничаешь?» «Немного. Страшновато, знаешь ли, оказаться в незнакомом коллективе, да еще абсолютным новичком». «Да ладно тебе. Не парься. У нас нормальные ребята служат. К тому же все когда-то начинали. Тебе легко говорить. Ты начинал восемь лет назад». «Не согласилась Сесиль». И тоже волновался. «Правда?» «Правда. И в пару меня, новичка, взял сам Алекс. Он тогда еще не возглавлял участок, а вполне активно занимался оперативной работой. Помню, как он меня гонял. Заставлял тебя много работать. Честно говоря, он меня больше за кофе гонял. Нехотя признался Эрик. За булочками или содовой. Чего ты смеешься? Знаешь, как было обидно. Надеюсь... «Ты не станешь теперь отрываться на мне?» «Нет, я не такой деспот. К тому же я уже купил кофе и булочки, они на заднем сиденье, в пакете. Можешь перекусить, пока мы едем. Наверняка опять не завтракала дома». «Эрик, ты самый лучший напарник. Стоило открыть термопакет, как салон наполнился будоражащим ароматом кофе и свежих булочек. Я так с тобой поправлюсь и форму потеряю». Заметила девушка. «Ничего, поработаем сегодня вместе в зале. Заодно проверим твои навыки. Мне нужно знать, что ты умеешь. Без проблем. Сделать с тебя не обещаю, но попробую». «Попробуй, попробуй. Твой брат меня сделать не всегда мог», — подколол охотник. «Значит, я тем более должна отомстить тебе за него». В участке было немноголюдно, но все, кто находились на месте — Зашли познакомиться с Сисиль в целом коллеги производили приятное впечатление мужчин традиционно больше, но и женщины имелись вроде приняли новенькую нормально и охотница искренне надеялась что дело не в фамилии, которую она называла новым знакомым из-за усиленных мер безопасности демоны затаились, зато люди активизировались случаев проявления агрессии людей по отношению к демонам последние дни было зафиксировано почти вдвое больше обычного лидеры демонической общины не годовали обстановка постепенно накалялась планы на сегодня такие начал вернувшийся от руководителя эрик во-первых сходим разомнемся в зал во-вторых подберем тебе форму в третьих отметим твой первый рабочий день и как отметим заинтересовалась сеиль «Мне показалось, тебе понравилось в Саиде, так что я опять забронировал там столик». «Эрик», – простонала девушка, – «мне там, конечно, понравилось, но это слишком дорогое заведение, чтобы ходить туда по каждому поводу». «Хочешь сказать, начало профессиональной карьеры охотницы недостаточно веский повод?» «Веский, просто ты меня слишком балуешь». «У меня давно не было напарника». Улыбнулся Эрик. И да, возможно, в конце недели нас отправят на какую-нибудь подстанцию дежурить. В протекторате опасаются повторения инцидента с генератором. Сейчас спешно ищут все уязвимые места и направляют туда охотников. Ничего себе. Поехали, конечно. Я всегда мечтала посмотреть на генераторы энергии. Не обещаю, что нас пустят везде. Что у тебя, что у меня ранг пока недостаточный для осмотра генераторов, а для проверки периметра и первой линии защиты – вполне. Я на все согласна. Патрулировать район мы еще успеем, а когда еще выпадет шанс съездить на подстанцию? Сесиль разве что не прыгал от радости. Надеюсь, не скоро. Эта выходка демонов нам дорого обошлась. Из соседних протекторатов приходят запросы о ситуации. Руководство только успевает отписываться. А нет никакой информации, чего хотели добиться демоны. Если кто и знает, то нам не рассказывает. Лично я думаю, что не всех призванных устраивают нынешние лидеры, и начинается передел власти. Поэтому люди их мало интересовали и почти не пострадали. На счастье людей, разумеется. Версия Эрика казалась правдоподобной особенно учитывая, что той ночью пропало приличное количество сильных демонов, а еще наличие одного очень сильного на подстанции. Может ли высший, если он каким-то образом попал в их мир, постараться перетянуть как можно больше демонов к себе, а остальных убрать как неугодных? На занятии Сесиль честно выкладывалась и старалась. Получалось неплохо, но... «Начнем тренироваться каждый день». Эрик в очередной раз протянул руку, помогая охотнице подняться. «Ты быстро двигаешься, у тебя хорошая реакция, но не хватает практических навыков. Поэтому тот демон и смог тебя повалить. Больше такого произойти не должно». Сесиль невольно задумалась, кто сейчас побеждал бы чаще, Эрик или Леонидас. «С братом она всерьез никогда», Не споринговалась. Мелкие стычки и драки подушками не в счет. а Эрик по-настоящему хорошо владел рукопашным боем, грамотно использовал возможности энергокостюма и само собой был значительно сильнее девушки. Вместо трех комплектов формы выдали только один. Остальные обещали подготовить в течение недели. Слишком нестандартной оказалась новая охотница. Пришлось ушивать везде, где только можно. Глядя в зеркало, Сесиль поймала себя на мысли, что мечты, кажется, начинают сбываться. Она настоящая охотница, работает в участке, у нее хороший и внимательный напарник. Откуда же чувство, будто что-то идет не так. Остаток дня выдался спокойным, правда, затишье обещало быть временным. Завтра ночью пара охотников, Сесиль и Эрик, выходят на ночное дежурство. Предполагалось, то дежурству они должны подойти в оптимальной форме, отдохнувшими и выспавшимися. «Идем!» — напарник подхватил со стола планшет. «В Саиде держат столик не больше десяти минут. А переодеться?» — спохватилась девушка. «Форма тебе к лицу, и выглядишь отлично, и мы снова будем в закрытой колбе, поэтому не заморачивайся». «Легко сказать, не заморачивайся», Мало того, что за мнимое уединение в Саиде имелась большая доплата, так и находиться один на один с Эриком было неловко. Слишком много знаков внимания получила от него девушка за последнее время. Ненавязчиво, без прикосновений, намеков со стороны охотника, совершенно невинно, но так явно. Вся помощь, содействие и забота, за которые Сесиль должна испытывать благодарность, начинали тяготить, и оседали чувством долга и почему-то вины. С Ашем, который также неоднократно помогал и выручал, такого не случалось. Все его действия оказались естественными и сами собой разумеющимися. Наверное, в этом и проблема в красноволосом демоне, которого никак не получается выкинуть из головы. Сисиль начинала думать, что все дело в поцелуях, но вариант поцеловаться с Эриком пока всерьез не рассматривала – и проявить инициативу в подобном вопросе ей смелости не хватит. Что-то не так? Почувствовав затянувшееся молчание, спросил Эрик. «Как тебе сказать?» «Как есть. Если тебе что-то не нравится или напрягает, говори сразу». «Давай выбирать для следующих посиделок места подешевле. Мне понравилось в Саиде, там интересно, но ты так много для меня делаешь, и, наверное...» заплатить опять захочешь». «Конечно, захочу. Это же я тебя пригласил. Но если хочешь, в другой раз поужинаем где-нибудь еще. Я не так много хороших мест знаю. Придется искать методом проб», — подмигнул охотник. «Я знаю достаточно недорогих кафешек. Все-таки не зря же я вчерашняя студентка». «Да, я уже позабыл все молодежные злачные места». «Вот и будем вспоминать заново. Есть парочка кафе, в которых ты наверняка бывал, мне и брат советовал. И нет, они не рядом со школой». В Саиде почти все столики оказались заняты, но в зале было достаточно тихо для такого пространства и количества людей. Сисиль в прошлый раз настолько отвлеклась на обстановку и меню, что упустила самое главное – в помещении разлита тьма. Конечно, концентрация ее небольшая – но достаточное, чтобы в любое время суток создавать интимный полумрак и приглушать звуки. Интересное решение, и, возможно, именно тьмой вызван дискомфорт, который чувствовала девушка в демоническом заведении. Их снова провели в колбу, такую же, как и в первый визит. Над круглым столиком низко висела лампа, наверное, яркая, но тьма немного гасила и рассеивала свет. «Возьми глазницы» посоветовал Эрик, «тебе понравится». «Да тут что не выбери, все как из фильмов ужасов», пожаловалась Сесиль, но глазницы взяла, а к ним — печень врага и кровавую настойку, вишневый сок. Сделав трудный выбор, девушка протянула официанту меню и замерла, наблюдая разворачивающуюся за стеклянной перегородкой картину. По залу шел аж, и не один, а под руку с длинноволосой блондинкой. Блондинка была самая, что ни на есть, натуральная и блондинистая. Абсолютно белые волосы, алебастровая кожа, алые губы и обтягивающее красное платье. В женщине не было ничего человеческого, явная и сильная демоническая аура, подавляющая всех присутствующих здесь, заметная даже во тьме. С ашем шла сильная демонесса. Эта странная пара привлекла внимание всех в заведении, и людей, и самих демонов. Огонь и лед, сильная демонесса и слабенький демон с аурой шестнадцатого уровня. На счастье, Эрик сидел спиной к залу и изучал меню, а странная пара скрылась в одной из соседних колб, так что к ним теперь не подобраться. «Эрик, дай, пожалуйста, планшет и открой базу демонов», «Нашего протектората». «Держи». Напарник активировал планшет, а затем комбинации из отпечатков пальцев открыл базу. «Ищешь что-то конкретное?» Сесиль пролистала пару страниц. «Нет, так и до утра можно просидеть». «Димонессы, пятый и четвертый уровень», — определила девушка. «Фильтр в правом углу», — подсказал Эрик. «Теперь листать не пришлось». Все демонессы высокого уровня протектората уместились на одной странице. Найти среди них беловолосую не составило труда. Белая кобра. Пятый уровень. Член Совета общины демонов. Сесиль многое бы отдала, чтобы узнать, какие отношения их связывают. Ужин прошел так себе. Охотница постоянно бросала взгляды на соседнюю колбу, попутно стараясь не терять нить разговора с напарником, который искренне старался, чтобы было не скучно. Но мысли девушки летали вокруг колбы, из которой так никто и не вышел, только один раз официант, чтобы потом вернуться с подносом. Поэтому отъехавшую, наконец, дверь Сесиль не пропустила. «Эрик, что-то мне от местной еды нехорошо. Поехали домой». «Да, конечно, ты бы сразу сказала». Охотник несколькими прикосновениями оплатил заранее выставленный на его имя счет и помог Сесиль встать. Демоны уже подходили к выходу, и охотница сама не понимала, что хочет увидеть. Как они вместе уедут? Но уезжали они, как ни странно, не вместе. Белая кобра подошла к одному из стоявших на парковке Саиди роскошных энкаров с водителем и положила руки Ашу на грудь. Энкар Эрика стоял через один, так что часть разговора Сесиля расслышать смогла. «Надеюсь, сегодня я смог тебя удовлетворить». «Наполовину». Димонесса провела белым пальчиком по его смуглой скуле. «Но, надеюсь, ты услышал мои слова и теперь знаешь, как удовлетворить меня полностью, мужчина ты или нет». «Я постараюсь». Аш перехватил ее ладонь и поднес к губам. В сцены охотницы не видела, но и того, что увидела, хватило. Настроение было окончательно испорчено. «Извини». После целой дороги в молчании обернулся к девушке напарник, останавливаясь рядом с ее домом. «За что?» Сесиль прекрасно понимала, что извиняться следует ей за дорогущий испорченный ужин. «Я еще в прошлый раз понял, что Саиди не твое место, просто не знал, куда бы сводить девушку». «Не в бар же». «Да ладно, все норм». Девушка постаралась как можно искренне улыбнуться. Все-таки первый раз ради нее так стараются и напрягаются. «А в другой раз можно и в бар». «Идет. На выходных пройдет трансляция финала Аэрбола. Надеюсь, ты болеешь за людей?» «Конечно. Не за демонов же». «Многие девушки болеют за команду демонов. Они, конечно, крутые, ими трудно не увлечься». «Нет». «В аэрболе я всегда за людей». Ответ почему-то прозвучал не так убедительно, пусть и являлся абсолютной правдой. «До завтра, Сесиль. Выспись как следует перед дежурством», — напутствовал Эрик. «Спасибо, что подвез, и за ужин спасибо». В комнату охотница поднялась быстро, на вопросы о первом рабочем дне отозвалась, что отлично, и рухнула на кровать, ругая себя последними словами, что так несправедливо к Эрику». И к Ашу тоже несправедливо. Он имеет право встречаться с кем захочет. Демон ничего ей не обещал. Да у них и отношения-то на уровне охотник и добыча. Надо его забыть. А еще выспаться, иначе просплю все дежурство в Энкаре. Толку от такой напарницы. Правда, уснуть получилось не сразу. А во сне она увидела белую кобру. Редкое явление в природе. Редкое но не менее опасная.